а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое, в гадчайший. Бесспорные даряне отыскал бы прекрасное и высокое, и я сделался бы, слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину г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 целая прелесть, и такое себе отрастил бы я тогда брюха такой тройной подбородок соорудил, такой бы скандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня, вот так плюс, вот уж настоящее положительное, а ведь как хотите, такие отзывы преприятно слышать в наш отрицательный век, господа.